Глава 20 По тайным тропам. Скалы. Временами мы шли, временами принимались бежать, и чем меньше оставалось до утра, тем все чаще с шагу переходили на бег. Места по виду казались безлюдными, однако в укромных уголках среди холмов сплошь рядом ютились то хижина, то домишко. Мы их миновали, наверное, десятка-два. Когда мы подходили к такой лачуге, алан всякий раз оставлял меня в стороне, а сам шел легонько стучал в стену и перебрасывался через окно двумя-тремя словами с заспанным хозяином. Так в горах передавали новости. И столь непреложным долгом это здесь почиталось, что алан даже спасаясь от смерти, чувствовал себя обязанным исполнить его и Историй справно долго этот соблюдался другими, что в доброй половине хижин, какие мы обошли, уже слышали про убийство. В прочих же, насколько мне удалось разобрать, стоя на почтительном расстоянии и ловя обрывки чужой речи, эту весть принимали скорее с ужасом, чем с изумлением. Хоть мы и поспешали, день занялся задолго до того, как мы дошли до укрытия. Рассвет застал нас в бездонном ущелье, забитом скалами, где мчалась вспененная река. Вокруг теснились дикие горы, ни травинки, ни деревца, и мне не раз потом приходило в голову, уж не та ли эта долина, что зовется Гленкоу, место побоища во времена короля Вильгельма. Что до подробностей этого нашего странствия, я их все порастерял. Где-то мы лезли на примек, где-то пускались в долгие обходы, оглядеться толком было недосуг. Да и шли мы по большей части ночью. Если же я и спрашивал названия иных мест, звучали они по-гельски и тем быстрее вылетали из головы. Итак, первый проблеск зари осветил нам эту гибельную пропасть, и я заметил, как Алан насупился. «Местечко для нас с тобой неудачное», — сказал он. «Такое уж, конечно, караулит». И он припустился ошибче прежнего к тому месту, где скала посредине рассекала реку на два рукава. Поток пробивался сквозь теснину с таким ужасающим ревом, что у меня затряслись поджилки, а над расселенной тучей нависла водяная пыль. алан не глянув ни вправо, ни влево, Единым духом перемахнул на камень, одинец посредине и сразу пал на четвереньки, чтобы удержаться, потому что камень был не широк и легко было сорваться на ту сторону. Не успев примериться, как следует, или хотя бы осознать опасность, я и сам с разбегу метнулся за ним, и он уже подхватил и придержал меня. Так мы с ним очутились бок о бок на узеньком выступе скалы осклизлом от пены. До другого берега прыгать было куда дальше, а со всех сторон неумолчно грохотала река. Когда я толком разглядел, где очутился, к сердцу смертной истомой подступил страх, и я закрыл глаза ладонью. Аллан схватил меня за плечи и встряхнул. Я видел, что он шевелит губами, Но заревом порогов и собственным смятением не расслышал слов. Видно только было, как лицо его побагровело от злости, и он топнул ногой. А я краем глаза опять приметил, как неистово стремится поток, как воздух застлал водяной пылью и опять с содроганием зажмурился. В тот же миг Аллан сунул мне к губам флягу с коньяком, и насильно влил в глотку эдак с четверть пинты, так что у меня кровь снова заструилась по жилам. Потом он приложил карту ладони, и, гаркнув мне прямо в ухо «хочешь, тони, хочешь, болтайся на виселице», отвернулся от меня, перелетел через второй рукав потока и благополучно очутился на том берегу. Теперь я стоял на камне один, и мне стало посвободней. От коньяку в ушах у меня звенело. Живой пример друга еще стоял перед глазами, и у меня хватило ума сообразить, что если не прыгнуть сию же секунду, не прыгнешь никогда. Я низко присел и с тем злобным отчаянием, что не раз воручало меня за нехваткой храбрости, ринулся вперед. Так и есть, только руки достали до скалы. Сорвались, уцепились, опять сорвались, и я уже съезжал в самый водоворот, но тут Аллан ухватил меня сперва за вихор, после зашиворот и, дрожа от натуги, выволок на ровное место. Думаете, он вымолвил хоть слово? Ничуть не бывало. Он снова ударился бежать, что есть мочь, и мне, хочешь не хочешь, пришлось подняться на ноги и мчаться вдогонку. Я и раньше-то устал, а теперь к тому же и расшибся, И не оправился от испуга, да и хмель кружил мне голову, я спотыкался на бегу. А тут и бок невыносимо закололо так что, когда под большущей скалой, торчавшей среди целого леса других, Аллан, наконец, остановился, для Дэвида Белфора это было очень вовремя. Я сказал «под большущей скалой». Но оказалось, что это две скалы прислонились друг к другу вершинами, обе футов двадцати высотой и, на первый взгляд, неприступные. алан и тот, хоть у него, можно сказать, было не две руки, а все четыре, дважды потерпел неудачу, пробуя на них залезть. Только с третьей попытки, и то лишь взобравшись мне на плечи, а потом оттолкнувшись со всей силой, так что я было подумал, не сломал ли он мне ключицу, он сумел удержаться наверху. Оттуда он спустил мне свой кожаный кушак. С его помощью, благо, что еще подвернулись две чуть заметные выемки в скале, я вскарабкался тоже. Только тогда открылось мне, для чего мы сюда забрались. Каждый искал двойняшек была сверху немного выщерблена. И в том месте, где они приникли друг к другу, образовалась впадина наподобие блюда или чаши, где можно было залечь втроем, а то и вчетвером, так что снизу было не видно. За все это время алан не обронил ни звука. Он бежал и влезал на камни с безмолвным неистовством одержимого. Я понимал, что он смертельно встревожен, а значит, где-то что-то грозит обернуться не так. Даже сейчас, когда мы были уже на скале, он оставался так же хмур, насторожен и молчалив. Он только бросился плашмя на скалу и, как говорится, одним глазом из-за края нашего тайника осмотрел все вокруг. Заря уже разгорелась. Мы видели скалистые стены ущелья, дно его, загроможденное скалами, речку, что металась из стороны в сторону средь белопенных порогов. И нигде ни дымка от очага, ни живой души, только орлы перекликались, паря над утесом. Только тогда губы Алана тронула улыбка. — Ну, теперь хоть есть какая-то надежда, — проговорил он, — и, лукаво покосившись в мою сторону, прибавил, «А ты, друг, не больно ловок прыгать?» Должно быть, я залился краской обиды, потому что он сразу же прибавил, «Ба! А, впрочем, с тебя и спрос невелик. Бояться и все-таки не спасовать — вот на чем проверяются люди. И потом еще эта вода... Мне самому-то от нее муторно...» «Да-да», — закончил Аллан, — «твоей тут вины никакой» а вот я опростоволосился. Я спросил, почему? А как же, — сказал он, — каким недотепой себя показал нынешней ночью? Первым делом возьми до да пойди не той дорогой, это где, в Эпине, на своей же родине. Ясно, что день нас застал там, куда нам носа не след казать. Вот и торчим тут с тобой, и опасно, и тошно. Второе, что подавно грех — когда человек столько прятался по кустам, сколько я на своем веку вышел в дорогу без фляги с водой. Теперь лежи здесь, прохлаждайся целый летний денек без капли во рту, кроме спиртного. Ты, может быть, подумаешь, невелика беда, но еще не стемнеет, Дэвид, как ты заговоришь иначе. Мне не терпелось обелить себя в его глазах. И я вызвался спуститься со скалы и сбегать к речке за водой, пусть только он опорожнет флягу. — Зачем же добру пропадать? — возразил алан Вот и тебе коньяк давеча сослужил хорошую службу. Если б не он, ты, по моему скромному разумению, и посейчас куковал бы на том камушке. А главное, от тебя, возможно, не укрылось... Ты у нас, мужчина, страсть какой приметливый, что алан Брэк-Стюарт противообыкновенного прогуливался, пожалуй, ускоренным шагом. Вы-то, — воскликнул я, — да вы мчались, как угорелый. Правда? Что ж, коли так, не сомневайся. Времени было в самый обрез. А за сим, друг, довольно разговоров. Ложись-ка ты, сосни, а я пока посторожу. Я не заставил себя упрашивать. Меж вершин нанесло с одной стороны тонкий слой торфянистой землицы, сквозь нее пробились кустики папоротника, они-то и послужили мне ложем. Засыпая, я по-прежнему слышал крики орлов. Было, вероятно, часов девять утра, когда меня бесцеремонно растолкали, и я почувствовал, что рот мне зажимает Аланова ладонь. «Тише ты!» — шепнул он, расхрапелся. «А что, нельзя?» — спросил я, озадаченный его тревожным потемневшим лицом. Он осторожно глянул за край нашей каменной чаши и знаком велел мне последовать его примеру. День уже вступил в свои права, безоблачный и очень жаркий. Долина открывалась взору, как нарисованная. Примерно в полумиле вверх по течению стояли биваком красные мундиры. Посредине полыхал высокий костер, кое-кто занимался стрипней. А поблизости, на верхушке скалы, почти что вровень с нами стоял часовой, и солнце сверкало на его штыке. Вдоль всей реки, тут вплотную друг к другу, там чуть пореже, расставлены были еще часовые. Одни, как тот первый, по высоткам, другие по дну ущелья, вышагивали, встречались на полпути, расходились. Выше по долине, где скалы расступались, цепь дозорных продолжали конные. Мы видели, как они разъезжают туда и сюда вдалеке. Ниже по течению караулили пешие. Однако с того места, где поток резко раздавался в ширь От слияния с полноводным ручьем часовые стояли реже и стерегли только по бродам до да мелководным каменистым перекатам. Я бросил на них лишь беглый взгляд и мигом юркнул обратно. Глазам не верилось, что эта долина, которая лежала такой пустынной в предрассветный час, теперь ощетинилась оружием и рдеет красными пятнами солдатской одежды. «Вот этого я и боялся, Дэви, — сказал Аллан, — что они выставят дозоры по речушке. Часа два как стали сходиться. Ох, друг, и здоров же ты спать! Попали мы с тобой в переделку. Если они вздумают подняться на склон, им ничего не стоит высмотреть нас в подзорную трубу. Ну, а если так и будут сидеть на дне долины...» Тогда, пожалуй, вывернемся. Вниз по течению часовых понаставлено не так густо. Дай срок, придет ночь. Попытаем счастья глядишь и проскочим. — А пока что делать? — спросил я. — Пока лежать, — сказал он, — и жарится В это милое словечко жарится в сущности вложено все, что мы претерпели «За наступающий день. Не забывайте. Мы лежали на открытой маковке скалы, как ячменные лепешки на противне. Солнце жгло немилосердно. Камень до того накалялся, что на силу дотронешься. А на жалком островке почвы, поросшей папоротником, возможно было уместиться только одному». По очереди ложились мы на голый камень, уподобляясь тому святому великомученику, которого пытали на пылающих угольях. И меня преследовала навязчивая мысль, не странно ли, чтобы в одном и том же краю земли, на расстоянии считанных дней пути, мне привело терзаться столь жестоко сперва от холода на моем островке, а теперь на этой скале от зноя. Ни глотка воды не было у нас за все время, Только неразбавленный коньяк, а это хуже, чем ничего. И все-таки мы, как могли, охлаждали флягу, зарывая ее в землю, потом смачивали себе грудь и виски, и это приносило хоть какое-то облегчение. Солдаты весь день напролет пошились на дне долины, то сменяли караул, то дозорами по нескольку человек обходили скалы. А скал вокруг торчало, видимо-невидимо. Выследить в них человека было все равно, что отыскать иголку в стоге сена. Это был напрасный труд, и солдаты не проявляли особого рвения. Но иногда у нас на глазах солдаты протыкали кусты вереска штыками, отчего у меня мороз пробегал по коже. А не то им приходила охота слоняться возле самой нашей скалы, так что мы еле отваживались дышать. Вот тут мне и случилось услышать впервые настоящую английскую речь. Какой-то служивый мимоходом похлопал по нашей скале с солнечной стороны и мгновенно с проклятием отдернул руку. «Ну и горяча!» — молвил он. И меня поразил непривычный выговор, сухой и однообразный, а еще большее, что иные звуки англичанин вовсе проглатывал. «Конечно, я еще раньше слышал, как говорит Рансом». Но Юнга, от кого только не перенимал ужимки, да и вообще коверкал слова, так что странности его разговора я по большей части приписывал ребячеству, а тут, что самое удивительное, на тот же лад говорил взрослый человек. Признаться, я так и не свыкся с английским говором, с грамматикой и то не вполне, что, впрочем, строгое око знатока не применит заметить хотя бы и по этим воспоминаниям. День все тянулся, и с каждым часом нам становилось томительней и больней. Все сильнее накалялся камень, все яростнее жалило солнце. Многое пришлось вытерпеть. Голова кружилась, в горло подступала тошнота, все суставы ломило и резала, как от простуды. Я твердил мысленно, как не раз твердил и после, две строки из нашего шотландского псалма. В ночи тебя не сразит луна, солнце не сгубит днем, и воистину, не иначе как по милости Господней, не сгубило нас солнце в тот день. Наконец, часа в два пополудня терпеть не стало сил, так что отныне нам приходилось не только превозмогать боль, но и одолевать искушение, ибо солнце чуть передвинулось на запад, а к востоку... Именно с той стороны, которая была скрыта от солдат, наша скала стала отбрасывать коротенькую тень. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать», — объявил алан скользнул за край выемки и опустился на землю с теневой стороны. Я без колебаний сполз за ним и сразу упал в растяжку. Так слаб и так нетверд на ногах был я от долгой пытки солнцем. Час, если не два, пролежали мы здесь, точно избитые из головы до пят, и в конец обессиленные, прямо на виду у всякого солдата, какому вздумалось бы сюда прогуляться. Однако ни единой души не было, все проходили по другую сторону скалы. Она даже теперь по-прежнему служила нам щитом. Мало-помалу к нам стали возвращаться силы. Солдаты меж перешли ближе к реке, и Алан предложил, была не была, трогаться в путь. Меня же в те минуты страшило лишь одно — как бы снова не пришлось лезть на скалу. Все прочее было мне нипочем. И так мы тут же приготовились к походу и заскользили друг за дружкой от скалы к скале в тени ползли, распластавшись по земле, в других местах бежали, замирая от страха. Солдаты, кое-как обыскав низовьи долины, видимо, осовели от духоты, и рвение у них поубавилось. Они дремали, стоя на часах, а если и караулили, то лишь берега. И мы все тем же способом, прижимаясь как могли к подножью гор, потихоньку уходили все дальше от них, вниз по ущелью. Правда, такого изнурительного занятия я еще не знавал. Тут требовалось сотня глаз и на руках, и на ногах, и на затылке, чтобы среди скал и выбоин, где нас ежеминутно могли услыхать разбросанные там и сям часовые, ни разу не очутиться на виду. На открытых площадках... Проворство еще не решало дело, требовалась смекалка, чтобы вмиг оценить не только всякую складочку и бугорок окрест, но и надежность всякого камня, на который ставишь ногу, ибо к вечеру воцарилось такое безветрие, что покатившаяся галька гремела в неподвижном воздухе, как пистолетный выстрел, и будила в холмах и утесах чуткое эхо. Как немедленно мы двигались, а к заходу солнца одолели значительное расстояния. Хотя тот часовой все равно еще торчал у нас на виду. Но вдруг нам встретилось нечто такое, что все наши страхи мигом позабылись. То был глубокий быстрый ручей, который мчался вниз, чтобы слить свои воды с речкой ущелья. При виде его мы бросились на земь и погрузили в воду голову и плеч. Уж не скажу, что было сладостней, целительная прохлада потока, пронизавшая нас, или блаженство напиться в волю. Так мы лежали, скрытые берегами, пили и никак не могли напиться, плескали воду себе на грудь, Отдавали руки во власть быстротечных струй, покуда запястье не заломило от холода. И, наконец, точно рожденные заново, вытащили кулек с мукой и принялись мешать в железной плошке драммок. Это хоть и просто-напросто размазня из овсяной муки, смешанной с холодной водой, а все ж вполне сносная еда на голодный желудок когда не из чего развести костер, или же, как случилось с нами, есть веские причины его не разводить. Драммак — сущее спасение для тех, кто скрывается в лесах и скалах. Едва стало смеркаться, мы снова двинулись в путь. На первых порах так же осторожно, но вскоре осмелели, выпрямились во весь рост и прибавили шагу. Мы шли запутанными тропами, петляли по горным кручам, пробирались вдоль края обрывов. К закату набежали облака, ночь спускалась темная, свежая. Я не слишком устал, только непрерывно томился страхом, как бы не сорваться и не полететь с такой высоты. А куда мы шли, и гадать перестал. Но вот взошла луна, а мы все брели вперёд. Она была в последней своей четверти и долго не выходила из-за туч, но потом выкатилась и засияла над многоглавым скопищем темных гор и отразилась далеко внизу, в узкой излуке морского залива. При этом зрелище мы остановились. Я от изумления, что забрался в такую высь, где ступаешь, как мне почудилось, прямо по облакам, алан же, чтобы проверить дорогу. Как видно, он остался доволен. Во всяком случае, ясно было, что по его расчетам услышать нас неприятель уже не может, потому что весь остаток нашего ночного перехода он забавы ради насвистывал на разные лады. То воинственные мелодии, то развеселые, то заунывные, плясовые, от которых ноги сами шли веселей, На певы моей родимой южной стороны, которые так и манили домой к мирной жизни без приключений, так заливался свисто малын среди могучих т темных безлюдных гор, которые одни окружали нас в дороге.